Глава 43. «Но я не понимаю», — сказала агент Дафф, переводя взгляд с детектива-суперинтенданта Бёрнс на детектива Уилсона. «Почему мы не можем вызвать этого человека на допрос?» «Потому что», — ответила Бёрнс, «это не первый случай, когда в ходе расследования убийства отпечатки пальцев в бане МакГэри таинственным образом появляются на ключевой улике. Скажу честно, от этого дела теперь воняет до небес». «Какое-то дежавю», — произнес Уилсон, не обращаясь ни к кому конкретно. «Значит, вы не собираетесь ничего предпринимать?» «Так точно», — ответила Бернс. «Мы, я подчеркиваю, именно мы, не станем ничего предпринимать до среды». «Но это целых три дня!» «Вы великолепно считаете, агент дав». «В среду я позвоню своему начальству, который позвонит своему начальству» после чего состоится некоторое количество совещаний, поскольку это чертовски опасное минное поле. Нельзя дважды объявить кого-то врагом общества номер один и дважды ошибиться. Мне нравится моя работа, агент Дав, и я намерен сохранить ее хотя бы до Нового года. Но два человека убиты. Да, и оставались убитыми в течение 18 лет. Три дня в этом смысле ничего не изменит. Поясняю, никто не говорит, что эта зацепка не будет проверяться, но все следственные мероприятия будут проведены очень тщательно и согласно букве закона. Пожалуйста, передайте это своим боссам, когда будете жаловаться в очередной раз. И, кстати, так уж получилось, что я знаю, насколько комиссар не любит, когда кто-то мешает ей праздновать Рождество. Помните об этом, когда попытаетесь встряхнуть дерево? И чем же мы будем заниматься эти три дня? Полагаю, Дав, это зависит только от вас. Я уже опаздываю на семейную вечеринку, куда мне придется явиться в жутком рождественском свитере, чтобы на меня не навесили ярлык «Унылый». Иностранцу трудно объяснить, какое это социальное клима. А теперь я хотела бы уйти, но поскольку мы находимся в моем кабинете, и мне нужно его запереть, то не могли бы вы двое, пожалуйста, свалить отсюда и, знаете ли, как-то устроить себе веселое маленькое Рождество». «Увидимся в среду!» Уилсон нервно заерзал. «Хм, шеф, вообще-то я в отпуске до воскресенья. Я собирался с парнями...» Он резко замолчал, заметив выражение лица босса. «Увидимся в среду!»